Глава 26. шестая. Одежда действительно вызывала вопросы, но ничего такого я в этом не видела. Вместо привычных последнее время платьев на мне был темный костюм вроде тех, что предназначены для верховой езды. В целом все было довольно удобно и не вызывало дискомфорта при движениях, а это было главное. Я бы даже сказала, что этот костюм куда удобнее бесконечных платьев. Вместо завтрака мне подали отвар. подсушенный на сковороде хлеб с ломтиками сыра и несколько долек нарезанных фруктов, обосновав это тем, что завтракать я буду непосредственно с Рейганом. Однако то, куда мы направимся, для меня до сих пор оставалось секретом. Волосы тоже заплели в тугую косу, по всей видимости, чтобы не мешали. Как только сборы были окончены и я быстро перекусила, за мной зашел мужчина в форме стражника. Не представившись, он сказал, что сопроводит нас Аллеи до места встречи и предупредил, чтобы я не забыла кулон. Прижимая к себе заветную коробочку, я последовала за мужчиной. Возле выхода из дворца нас ожидал крытый экипаж. Алия сказала, что останется здесь, а как только я оказалась внутри, внезапно появился Рэй с широкой улыбкой на лице. «С добрым утром, Мария. Я чуть не вскрикнула от неожиданности. «Мы должны были ехать в разных экипажах, но я не хотела пускать возможности побыть с тобой подольше». «Ты меня напугал!» Наконец, успокоившись, немного возмущенно произнесла я, ведь в действительности была очень рада его видеть. «Это было необходимо. На мне амулет отвода глаз. Поэтому меня не замечают, пока я с кем-то не начну говорить». «Какая удобная вещь!» Искренне ответила я, хоть и слышала о них, но сталкиваться не приходилось. «А вот твой?» Он протянул мне небольшой круглый камень, вплетенный в кожаный шнурок. «Оденешь на руку, как приедем. И ни с кем не говори, иначе могут заметить обоих». Я кивнула и отложила его в сторону. «Кулон взяла?» Я вновь кивнула. «Отлично, тогда прикажи экипажу отправляться в путь». Я постучала в стенку и сказала, что «мы можем ехать», после чего ощутила медленное покачивание, что означало начало пути. Окна оказались закрыты плотной тканью, а освещалось все благодаря четырем магическим светильникам. «Ты прекрасно справилась с заданием. Это с неохотой отметил даже отец». Рэй говорил искренне, от чего мне стало очень приятно на душе. «Спасибо. Я не могла иначе. Да и к тому же это была нечестная игра». «Думаешь, у Луизы и Эделин не было этих книг? Единственное, чем они отличались, — это пометками. Но им они не нужны были. Их ведь всему этому учили уже раньше». «Я, конечно, могла предположить, что у девушек книги тоже были. Но когда услышала о результатах, решила, что они сами занимались. Оттого и справились хуже». «Нет, просто они даже не удосужились их заранее открыть». А ты все изучила и всего за сутки запомнила. Так что это заслуженная победа. И страж тоже. Расскажи мне о нем подробнее. Я думала, что все стражи уже принадлежат кому-то. Да и это в действительности такой редкий артефакт, я была удивлена, что он стал наградой на отборе. Это лунный страж. Он слабее своих светоносных представителей. Тех, о ком знают все. Как раз всего двенадцать. Лунных же стражей куда больше, но они значительно уступают в силе. Однако это не делает его бесполезным, просто он больше зависит от потенциала своего хозяина, в то время как светоносные стражи сами по себе обладают невероятной мощью. Я смогу пользоваться им ограниченное количество времени? От чего зависит его время нахождения в физическом состоянии? Лунного стража можно призвать лишь раз в день. А вот на какой срок зависит от запаса твоих сил, потому что отчасти он будет их травить. В этом могут помочь сферы накопления энергии, чтобы ее восстанавливать. Но чем дольше он находится в материальной форме, тем больше сил для ее поддержания требуется. Это очень важно, поэтому помни всегда. Количество расходуемой энергии увеличивается с каждой минутой. Если выражать в числах, то в первую минуту призыва он тратит одну единицу твоей энергии. Через две — уже две. Через три минуты — это будет четыре. Каждую последующую минуту ему потребуется вдвое больше, чем прошлую. Но за этим должна следить ты, иначе просто потеряешь все силы. То есть его призыв может быть опасен для меня? Неуверенно спросила, в надежде, что есть какие-то ограничения. — «Да, опасен. Но у тебя большой потенциал. Как-то раз, когда я помогал ректору с письмами, на которых требовалась королевская печать, у нас зашел разговор о тебе. Насколько мне известно, на первом курсе у тебя запас энергии был уже в разы больше моего. А что произошло за время отсутствия меня здесь, я и вообразить не могу. Никто ведь больше его не измерял, да?» «Да, ты прав», — ненадолго задумалась я. Мне, конечно, говорили, что мой запас выше среднего, но не думала, что настолько. На мои слова Рэй почему-то усмехнулся и поспешил объясниться. «Выше среднего? Тот, кто тебе это сказал, явный дилетант. Мой прежний запас практически достигал среднего количества энергии элитных королевских воинов, тех, о ком обычно не говорят. Десять воинов, которым по силе уступают разве что драконы». Так вот, мне кажется, ты при должном обучении без труда вошла бы в эту десятку. «Ты о десяти великих генералах?» — Удивленно уточнила я. «Да. Сила родовой королевской магии довольно внушительная. Так вышло, что у нас она досталась мне, а не моему старшему брату. А значит, именно я и мой ребенок должны будем наследовать престол. Ветки брата, эта сила уже не проявится. Это особенность, о которой семья молчит ввиду того, что это и уязвимость нашего рода. Если у меня не будет наследника, в котором проснется родовая магия, то королевская семья заметно ослабнет и потеряет влияние. И в действительности есть еще целых восемь генералов, что могут занять престол. Почему только восемь? Потому что десятый мой отец. а леди Роберта Вельс отошла от дел. Да к тому же она дракон, а по договору всех раз она не может стать правителем королевства людей. Поэтому восемь. Титул десяти наследуется по крови и магии, а не по заслугам на самом деле. Почему ты все это рассказываешь мне? Мне, конечно, льстил тот факт, что Рэй все больше посвящает меня в секреты своей семьи. Но это вызывает вполне логичный вопрос — «А почему я?» «Потому что мне было видение, в котором я увидел, что ты займешь место на троне возле меня. Да, видение не показывают будущего, лишь один из вариантов развития событий. Но при должном усердии именно он и станет нашим будущим настоящим. И это еще один секрет, о котором я хотел с тобой поговорить».